А рядом в кают-компании шло веселье. Певец Федя Рабинович, приняв изрядную долю вина, бесплатно раздававшегося пассажирам, исполнял модную песенку. Рояль весьма потрепанный издавал фальшивые звуки шлягера. «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, из сочных гроздев венки сплетать. Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды с тебя срывать». Хочу я зноя атласных грудей, мы два желания в одно сольем. Уйдите, боги, уйдите, люди, мне сладко с нею побыть вдвоем. Пусть будет завтра и мрак, и холод, сегодня сердце отдам лучу. Я буду счастлив, я буду молод, я буду дерзок, я так хочу. Потом за рояль уселся доктор Иосиф Малкин. Красивым тенором, сильно грассируя, он запел. Мне все равно, страдать или наслаждаться. Страданием я уже привык давно, Готов я плакать и смеяться, Мне все равно, мне все равно. Глава вторая. На пятый день плавания по неспокойному Черному морю Попали в минное поле. Капитан-албанец, как выяснилось, Плохо знал Лоцию, да был к тому же постоянно пьян. Команду принял один из пассажиров, русский флотский офицер. Целые сутки плавали среди мин, и только чуду можно приписать, что несчастная Спарта вместе с нетрезвым капитаном, роялью и всеми пассажирами не отправилась в последнее путешествие на тот свет. И вот на седьмой день Спарта вошла в Босфор. Прошли мимо военных фортов Эльмонс, Талитабия, И, наконец, открылся сказочный Константинополь. Впервые Бунин побывал здесь в 1903 году. Башни Галаты, дворец Далма-Бахче, колонна Феодосия, лавры, митры, махровые розы и весь загадочный мусульманский мир произвели на писателя чарующее впечатление. Светильники горели, непонятный звучал язык, Великий шейх читал святой Коран, и купол необъятный в угрюмом мраке пропадал. Кривую саблю вскинув над толпою, шейх поднял лик, закрыл глаза, и страх царил в толпе, и мертвую слепою она лежала на коврах. Это был его тринадцатый визит на берега Анатолии и самый несчастный. К Константинополю подошли бледяные сумерки дул пронзительный ветер. В каютах было холодно и сыро. Дни, проведенные в Константинополе, на всю жизнь остались кошмаром в памяти писателя. С борта парохода турецкие власти всех прибывших направили в каменный сарай под душ ради дезинфекции. «Мы бессмертные», — закричал Бунин, имея в виду, что он сам и Кондаков члены Российской Императорской Академии. По мнению Ивана Алексеевича, доктор, направляющий под душ в холодный сарай, вполне имел право сострить. Тогда вы не умрете от простуды. Но он милостиво освободил академиков от всей тяжелой повинности. Всех прибывших направили ночевать в какой-то совершенно пустой руине под Стамбулом, там, где начинаются так называемые поля мертвых. окна были выбиты, и холодный ветер свободно гулял по полу, на котором скорчились беженцы в полной к тому же темноте. Уже утром они узнали, что эта руина еще недавно была прибежищем прокажённых. Одна из эмигрантских газет писала в то время: "Константинополь переполнен русскими, материальное и правовое положение ужасно. Бесконечное черезполосится союзных властей" Десятки виз, формальных придирок, стояние в хвостах перед канцеляриями и тому подобное сильно осложняют малейшее передвижение русского гражданина. В особенно трагическом положении находятся женщины. Чтобы не умереть с голода, многие из них вынуждены заниматься проституцией. Не легче русским было и в других странах. Положение беженцев из России в Литве отчаянное. Министр внутренних дел Драугиалес заявил, что ни русского государства, ни русского народа больше не существует. В Англии русских держат под арестом, пока не представится случай к их выселению из страны. Десятки русских беженцев, пробравшихся в Румынию, сообщают о неприветливом, а иногда и грубом отношении румынских властей к ним. За последние месяцы русская колония в Швейцарии значительно сократилась. Дороговизна жизни и высокий курс швейцарских денег побудили многих русских уехать. Куда? Некуда было бежать. Даже из далекой Бразилии, куда добрались самые предприимчивые, пришло сообщение. Русским дают лишь самую черную работу. Бунин держал курс на Францию. Надо скорее уезжать. твердо сказал Бунин после ночевки на свежем воздухе поле мертвых. Завтра надо получить визу. Но почему не идет Назар? Глава третья. Еще с борта парохода, когда Спарта пришвартовывалась к причалу, но пассажиров не выпускали на берег, Бунин отправил краткую записку доктору Назарову. Для того, чтобы черкнуть несколько слов, он взял свою визитную карточку. На ней было напечатано Иван Алексеевич Бунин, почетный академик, Княжеская, 27, телефон 1821. На этой карточке академик написал карандашом. «Дорогой Иван Степанович, помогите, выручьте нас с Верой Николаевной. О нашем положении вам расскажут, ваш Иван Бунин».